125. Также малопригодны работающие наполовину. Они легко разочаровываются и не получают следствий. Труд должен быть построен на полной преданности. Часто не дано видеть плодов своей работы, но мы должны знать, что каждая капля труда уже есть неоспоримые приобретения. Такое знание уже даст продолжение труда и в тонком мире. Не все ли равно, если труд будет выполнен мысленно и спечатлевается в мыслеобразах? Только бы труд принес пользу. Не наше дело судить, где наиболее пригодится работа, она имеет свою спираль.